Глава 18. Тейра. В дворце было значительно приятнее, чем в больнице, но у её таквартирки Солонов ему сильно не доставало. Пока нас провожали в покои, я напряжённо осматривалась. Мне до сих пор было сложно поверить, что всё обошлось и меня не станут лишать дара. Вот только случившееся казалось настолько странным, что пока с трудом укладывалось в голове. Поразительно, что в том нервном, измотанном переживаниями состоянии я умудрилась предложить королю именно то, что его настолько заинтересовало. Не иначе это снова происки ока богини, которое сегодня тоже было на мне. Зная, что шею и запястье могут осматривать, я закрепила артефакт на щиколотке, и, кажется, он всё-таки сумел направить меня туда, куда надо. Покое нам с Мирой выделили одни на двоих. Точнее, общая у нас оказалась только гостиная, а вот спальни разные. И, судя по выражению лица девушки, она в таких шикарных апартаментах не бывала ни разу. Когда нас оставили одних, Миранда ещё несколько долгих минут стояла на месте, недалеко от закрытой двери и опасливо смотрела по сторонам. Казалось, ей страшно даже ходить по начищенному до блеска полу, наступать на ковры да трагиваться до мебели, уж не говорю, чтобы присесть. Мне жена, наоборот, хотелось хотя бы немного спокойствия. Потом я просто упала в ближайшее мягкое кресло и устало прикрыла глаза. Тейра. Девушка далеко не сразу решилась нарушить тишину. Давай идём. Её голос звучал сдавленно и напряжённо. Уверен, она сохраняет договор с его величеством, не был скреплён магией, потому идти нам никто не позволит. — ответила я, продолжая пребывать в темноте сомкнутых век. — Тем более нужно попытаться сбежать, пока вы не скрепили договор, потому что потом уже магия не позволит тебе нарушить условия. — А я и не собираюсь их нарушать, — сказала спокойно. — То есть тебе на самом деле известно всё то, о чём ты говорила Его Величеству? — спросила она недоверчиво. — Да. Я всё же открыла глаза и посмотрела на девушку, которая так и не сдвинулась с места. В моём мире я очень плотно изучала вопросы построения порталов, так что у меня действительно есть, чем поделиться с королём. А тебе бы? Я порекомендовала просто принять ситуацию. Если уж его величество решил оставить тебя здесь вместе со мной, значит, считает, что именно ты станешь моей помощницей. Миранда вдруг покраснела, сутучивалась, а в её глазах появилась горькая обречённость. Боюсь, у него на меня другие планы. Это какие же Я села ровнее, пытаясь по взгляду понять, что Мира имеет в виду. Некоторое время она молчала, то ли сомневаясь, говорить или нет, то ли подбирая правильные слова, но в итоге сказала как есть. "Знаешь, сначала я не поняла, что происходит. Он странно смотрел на меня, потом его все за руку взял, усадил рядом с собой", взволнованно сообщила Миранда. А я его все до речи потеряла, ощутив его прикосновение. Ох, уж эти восторженные барышни. Не строй напрасных иллюзий, посоветовала ей. Он король, ты просто под впечатлением от встречи. Я его вообще впервые видела, почти ничего о нём не знаю. Может, он со всеми симпатичными девушками себя так ведёт. Мира отрицательно покачала головой. Когда мы уходили, он не сразу меня отпустил. Она медленно выдохнула сказал, что ему знакомы мои глаза, спросил, не работала ли я в квартале удовольствий. И поверь, Тейра, после такого вопроса все мои, как ты говоришь, иллюзии пошли прахом. Теперь в её голосе звучало откровенное возмущение. Она даже прошла вперёд и опустилась на край дивана. Да как он мог такое обо мне подумать? Я что, похожа на продажную девку? Миранди явно требовалось выговориться. Она вообще оказалась крайне темпераментной и вспыльчивой особой. Она, оказывается, не брезгует походами в бордели, там ему самое место. Я смотрела на Миру и не могла понять, что же взбесило её больше: вопрос, не работала ли она в том самом квартале или то, что его величество вообще появлялся в подобном месте. Он просто поинтересовался у тебя, ответила я спокойно. Ни на что не намекал. В слух нет. Смятение ответила Миранда, но я по глазам видела всё его желания, и поверь, они далеки от целомудренных. Думаю, он ставил меня во дворце не как твою помощницу, а как возможную девку на ночь. Теперь мне стали понятны её возмущение и её страх. Ведь король это не просто мужчина и даже не просто лорд, это правитель целой страны. Если он сегодня одним словом отменил мой приговор, что он может помешать ему затащить в свою постель понравившуюся ведьму? Хотя нет, не затащить, а просто приказать ей прийти к нему. Кто запретит? Кто его остановит? Никто. Мир, я могу поставить ему условие, что не стану делиться полной информацией, если он посмеет тебя принудить, проговорила, глядя на напряжённую ведьму с искренним сочувствием. Ты готова пойти на это? Она смотрела с неверием. Он ведь может разозлиться на тебя, заставить. Не сможет. Оставь это мне сказал уверенным тоном: "Но давай во избежание недоразумений отложим этот разговор до тех пор, пока он не предпримет каких-либо шагов в твоём направлении. Не хотелось бы оскорбить его пустыми обвинениями, а ты не давай повода и постарайся держаться рядом со мной". В дверь постучали и, не дожидаясь ответа, в комнату шагнули две горничные. Они принесли обед и поинтересовались, что нам необходимо на первое время. Мира гордо заявила, что ей ничего не нужно, ну а я скромничать не стала и озвучила список вещей и предметов гигиены для себя и для Миранды. В конце концов, его величество не обеднеет, раскошелившись на пару платьев и сорочек для двух ведьм. Но главное, я попросила как можно скорее принести мне бумагу, линейку, карандаши и пищевое перо. До вечера оставалось всё меньше времени, а мне следовало подготовить материал для беседы с королём. Он уже поверил мне на слово и ждёт доказательств моих знаний, а значит, я обязана наглядно показать ему, что слов на ветер не бросаю. Эйвер пришёл перед самым ужином. Я уже была одета в принесённое горничной платье, пусть и не нарядное, простого кроя, но вполне приличное. Записки лежали на столе и ждали своего часа. Уверена, сегодня мне удастся произвести впечатление на короля и тех учёных мужей кого он решил пригласить на этот ужин. Я не сомневалась, что они там будут, и готовилась выступать перед публикой, от того немного нервничала. Вы прекрасно выглядите, леди Соун, проговорил ей, чуть поклонившись. Спасибо, ответила ему, но мне казалось, что ты уже определился, как ко мне обращаться, или снова специально путаешься? Нет, он мягко улыбнулся, и его улыбка отозвалась теплом в моём сердце. Просто стараюсь соответствовать ситуации. И Франш оказался мне довольно симпатичным, а теперь внешний лоск только подчеркнул его сдержанную мужскую красоту. А учитывая, что в отличие от большинства аристократов, в нём не было ни подлости, ни гнили, ни лицемерия, он казался мне почти идеальным. Ты больше не говорил с королём? спросила я. Он был слишком занят. Я вера отрицательно качнула головой. Знаешь, я смотрю на него и вижу крота. Мне казалось, что эти двое должны быть абсолютно разными, но общего у них даже слишком много. Ты хорошо знаешь этого самого крота? С детства. Он не только мой кузен, но и друг. Мы выросли вместе. Он всегда меня защищал, так как был старше, и драться учил и с девушками общаться. Поверь ты, он хороший человек. Кстати, для меня стало сюрпризом, что той особой, чью встречу с ним ты должна была организовать, оказалась принцесса. «А здесь их двойники сегодня всё-таки встретились», — проговорила, задумчиво улыбнувшись. «Как же удивительно и гармонично всё переплелось и перевернулось. Но у меня есть надежда, что и там, у нас, встреча Миранды и Гердера состоится. Возможно, им даже удастся прийти к соглашению». «Узнаем, когда вернёмся», — сказала он мне. «Кстати, у тебя случайно нет соображений о том, как это сделать?» «Увы», — развела руками, — «об этом мне неизвестно». Нужна информация о свойствах Окабогине. Возможно, есть какой-то ритуал, возвращающий всё на свои места, но я могу и ошибаться. Из своей комнаты скромно вышла Мира. Она чуть сутулилась и явно нервничала, потому мне пришлось прервать беседу с Эйвой, мы и заняться этой излишне скромной особой. Светло-коралловое платье сидело на ней идеально, причёска тоже выглядела достойно, но эта неуверенность во взгляде и поведении всё портило на корню. Выпрямись, Скомандовала я строго: "Что за затравленный вид? Где твой боевой настрой? Где желание победить?" "Миранда, я не хочу никуда идти", сказала она раздражённо. Мой тон её явно взбудоражил или даже взбесил. "Это всё не моё, не для меня. Я простая девчонка из Колдовского квартала. Мне не место во дворце". "Что за глупости?" Она пересекла гостиную и опустилась на диван. И пусть больше не выглядела как монашка, которую загнали в бордель, но и до уверенности в себе ей было очень далеко. "Это для тебя подобное в порядке вещей", ответила девушка. "Ты, леди, ты росла во всём этом. Я же в такой роскоши вообще впервые в жизни. Я не знаю правил дворцового этикета, не умею есть всеми этими десятками разных вилок, не стану улыбаться тем, кто мне неприятен". Больше всего мне сейчас хочется просто скинуть все эти дорогие тряпки, надеть свою одежду и уйти отсюда. Она была взбудоражена, нервничала и даже не пыталась этого скрывать. Зачем я здесь? От меня же никакого толка. "Миранда", прозвучал спокойный, дружелюбный голос Эвера. "Поверьте, я вас прекрасно понимаю. Мне тут тоже не по себе. Я, как и вы, живу в самом обычным квартале, бесконечно далёком от всей этой роскоши". «Думаю, окажись я во дворце, в нашем стей-мире уже бы нашёл способ сбежать. Но вас попросил остаться сам король». «Приказал», — бросила она. «Неважно, такие, как он, вообще часто именно приказывают», — ответил Эйв, а потом и вовсе подошёл ближе и присел в соседнее кресло. «Попробуйте найти что-то хорошее в происходящем. Подумайте, оно ведь точно есть». Олег говорил, что вы с подругой боролись за улучшение условий учёбы в академии для колдунов и ведьм, даже митинг устроили, когда туда приехал министр образования. Видимо, хотели привлечь его внимание. А сейчас вы в дворце и можете рассказать обо всех проблемах лично королю. Разве это не удача? Я с улыбкой наблюдала за тем, как стремительно меняется выражение лица Миранды. Сначала напряжённость и раздражение на нём сменились удивлением, затем заинтересованностью. А под конец монолога Эвера она и вовсе сидела, как громом поражённая. Но что самое главное, теперь в её глазах появилось то, что делало её особенно похожей на принцессу: решительность и уверенность в своей правоте. Молодец, Эвер. Нашёл ты, что сказать, и, кажется, попал в самое яблочко. Вы правы. Вы во всём правы, вдруг ответила она, глядя на мага с благодарностью. Знаете, лорд Ходенс, вы меня искренне поражаете. Раньше я была не лучшего мнения обо всех магах, но вы совсем другой и искренний, вежливый, интересный. В её словах звучало восхищение, от которого мне вдруг стало горько, а когда Эвер ей улыбнулся и попросил звать его по имени и на ты, Мне будто душу давка и стянули. Возникло дикое и рациональное желание встать между ними и сделать так, чтобы Эйв говорил только со мной, смотрел только на меня. Я даже сама пришла в ужас от собственных мыслей. Сегодня же расскажу его величеству о том, что творится в академии. Если уж я сюда попала, то мне никак нельзя упустить этот шанс. Она подскочила на ноги и теперь говорила громко и решительно, будто толкала речь с трибуны. Да, Ты сейчас в другом мире оказалась там именно из-за желания добиться равенства между ведьмами, колдунами и магами, хотя бы в пределах академии. Ради неё, ради всех студентов, которые каждый день рискуют жизнью, ходя по полуразвалившемуся общежитию, я поговорю с королём. Да уж, не зря ли Арн назвал её госпожа-революционерка. Ей и очень подходит это прозвище. Я бы сказала, идеально отражает суть